Глава четвертая. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — спросила Адиан. В их паре слабым звеном оказалась она. Нет, Адиан не запаниковала. Она все так же крепко сжимала в руках автомат. Но череда событий шла слишком стремительно. Потеря детей, пусть и приемных, но в их народе разница с родными была не столь велика. Неожиданное появление второго катера. Злобные пришельцы, пытавшиеся убить их друзей. Расправа с чужаками. Чудовищный по силе выстрел по их катеру. Убийство хищником пилота. Появление еще одного катера. Парашютный десант с невиданной точностью опускающиеся им на головы. Она словно перенасытилась происходящим. Мозг отказался обрабатывать информацию и делать выводы. Если бы Адиан знала еще о двух кораблях, один из которых был размером с гору, то просто легла бы на землю, глядя в небо и ни на что не реагируя, как поступают на Соргасе, умирающие от старости и смертельно ранены. К счастью, она не знала. «Хищник просит нас не стрелять», — недоуменно сказал Ян. «Если я не ошибаюсь». Он приподнял автомат. «Нет, нет, нет!» — прошипел кот. «Не враг! Не друг! Нет, нет, нет!» «Похоже, это не враги, но и не друзья!» «Он не знает сам», — Ян вздохнул. «Представь, что появились другие чужаки. Мне кажется, он говорит об этом». «Наша планета жила своей жизнью миллионы лет», — сказал один недоуменно. «Появление одних пришельцев возможно. А еще кто-то в то же самое время...» «Нет». «Может быть, они прилетели, потому что у нас война», — предположил Ян. «Хотят помочь» он заколебался но продолжил или завоевать это возможно поколебавшись согласилась один забросил автомат на спину вопросительно посмотрела на кота да да сказал Кридис с явным облегчением и вернулся к анге я на автомат убирать не стал смотрел на снижающихся парашютистов хмурился что то было не так уже различимы были фигуры похожие на них с один И на Анге две руки, две ноги, голова. Шея покороче, чем у Адиан, зато ноги гнутся, как у пришельцев. Потом он понял, в чем странность. Самому Яну не доводилось прыгать с парашютом, а вот за прыжками он наблюдал. Чужаки не управлялись стропами. Руки их были совершенно свободны, да и вообще казалось, что они не отвлекаются на парашюты. Но спуск был явно управляемый. Вот, проходя воздушный поток, один за другим парашюты подминали купол, выправляя скорость и направление полета. Почему-то это обрадовало Яна. В спуске на парашютах была какая-то скучная старомодность. Нет бы на сверкающих ракетах или в скафандрах с двигателями или просто появившись из ниоткуда, но парашюты? Это же так примитивно. Как можно ждать помощи от существ, которые пользуются теми же технологиями? Оказывается, все было не так просто. А потом приземлился первый чужак. Немного неуклюже, будто не имея достаточного опыта. Но парашют отстегнулся, едва ноги пришельца коснулись земли. Купол уволокло ветром. Похоже, это была мужская особь. Действительно похожая на жителей Соргаса или на женщину по имени Анге. Все-таки физиология двуполых существ имела какую-то обязательную внутреннюю логику. Лицо с четко выраженными глазами, носом, ртом. Заметные уши. Светло-коричневые волосы. Строгий комбинезон с карманами, похожий на военный мундир. На поясе было что-то похожее на кобуру, но, в общем и целом, пришелец выглядел совершенно неснаряженным для такой высадки. Странно. Выпрямившись, при касании с землей пришелец упал, он немедленно поднял руки. Помахал ими видимо, демонстрируя открытые ладони. Опустил. С места не сдвинулся. Ян решил, что это хороший знак. Второй приземлившийся был похож, разве что чуть выше ростом и, кажется, без кобуры. Приземлился он аккуратнее, не упал. Тоже махнул рукой и подошел к первому. Все происходило в полной тишине. Лишь хлопал на ветру зацепившийся за камни парашют. Потом его сорвало, поволокло к взорванному челноку и втянуло в пробоину. Ян покосился на парашют. Тот лежал в огне и упорно отказывался гореть. Третий приземлившийся выглядел иначе. Выпуклости на груди. Молочные железы? Тогда это самка. Рост ниже. Волосяной покров на голове черный. Кожные покровы желтовато-коричневые. Половой диморфизм Или они вообще из разных миров, как Криди и Анги? Третий чужак подошел ко второму. Они взялись за руки. Половые партнеры? Друзья? Коллеги? Ян подумал, что у него сейчас мозги закипят от попыток понять происходящее. Что же им делать, когда приземлятся все чужаки? Как пытаться наладить контакт? Как договариваться хотя бы на самые простые темы? Зачем они пришли? Чего они хотят? Пройдет несколько дней, прежде чем они смогут объясниться на самые простые темы. Приземлился четвертый чужак, видимо, тоже женская особь, судя по фигуре. Но кожа почти белая, а волосы удивительно яркие, красно-рыжие. И вела она себя как-то иначе. Приземлилась с удивительной грацией, пошла не к товарищам, а прямо к челноку, беззастенчиво разглядывая всю их четверку. Неужели она самое главное Похоже, не только на соргости существует цветовое разделение разумных существ. Четвертая особь открыла рот и заговорила. Непонятно, но очень похоже на те звуки, что служили речью Анги и Криди. Судя по их реакции, они ее поняли. Анги вскрикнула, Криди напрягся. Потом особ перевела взгляд на Яна и Адиан. Моргнула, на удивление медленно, будто что-то в ней переключалось, и сказала четко, без малейшего акцента, Ян готов был бы поклясться, что это обычный материковый язык, вот только начисто лишенный особенностей. Даже не понять, черные или рыжие говорят. Мы пришли с миром. «Не бойтесь нас. Мы никому не причиним вреда и сами находимся в беде. Вы можете звать меня странница или гостья. Только я знаю ваши языки, поэтому я говорю от имени всех нас». «Да чтоб не умереть одной в пустыне!» — выдохнула Анги. «Никто не должен умирать», — ответила странница. Опять замедленно мигнула, и Ян снова подумал, что это признак какого-то внутреннего процесса. Переключение работы мысли. И ее лицо изменилось, будто все мимические мышцы пришли в движение, причем противоестественное и управляемое. Напряглась кожа над глазами, едва заметно и асимметрично сдвинулись уши. Все лицо приобрело легкую асимметрию. Подбородок подался вперед, губы вытянулись. Печаль, боль, все это было на лице странницы. Все читалось легко и понятно для любого жителя Соргаса. Мы все однажды умрем, и каждый умрет в одиночку. Но не надо с этим спешить. Ян понял, что проблем с коммуникацией у них больше не возникнет. А еще, что существо, способное при чужой физиологии так четко показывать свои эмоции, будет и их чувство читать, как открытую книгу. Когда вслед за странницей приземлились еще два чужака, явно принадлежащих к другим биологическим видам, Ян почти не удивился. Их маленькая планета неожиданно стала популярной. Горчаков не так представлял себе этот миг. Они высадились успешно. Никто не сломал рук и ног, никого не уволокло парашютом в догорающий катер неврцев, ни Уолра, от природы никак не предназначенного для таких забав, не спускавшихся вдвоем Тедди и Лючию, и пальбу по ним местные не открыли. Но вот все остальное было уже не торжественным мигом первого контакта, а безумным карнавалом. Он стоял рядом с Ксенией, Уоллером и 206-5, четверо представителей цивилизации соглашения, которые должны были засвидетельствовать факт успешной межзвездной экспедиции Невора. Им не полагалось высаживаться на планету и уж тем более встречаться с чужаками. Это было дело дипломатов и политиков, которые собрали бы все сливки с редчайшего события. Делегация неврцев и детей Солнца и Кис была бы торжественно принята на гигантской станции соглашения, у улишенной планет-звезды кан Там, вытаращив глаза и преисполнившись восхищения, Те подписали бы официальные бумаги о вступлении и, в целом, поступили бы правильно. Соглашение приносило своим членам, особенно отсталым, куда больше пользы, чем проблем. Но обстоятельства сложились иначе. По сути, именно они четверо, а Урон и особенно Халадин очень обидятся, но что поделать, представляли сейчас соглашение. Право на это у них было. Первый контакт могли осуществлять представители двух третей членов соглашения. Но и перед ними были не представители властей Невр, а обычные космонавты. Да еще и две лошадки Соргаса. Им при самых благоприятных условиях, которых уже нет и не будет, до соглашения сотни лет развития. Но выхода не было. «Переводи, Ксения», — сказал Валентин. То, что третья вовне знала языки Невра и Соргаса, оказалось неожиданной, но приятной новостью. «Ты сможешь переводить сразу для всех?» «Только говорите кратко, командир», — попросила Ксения. «А, «Я тоже знаю языки Невора», — кротко сказал Уоллер. «Готовился к полету. Но времени было мало, и у меня ужасное произношение. А на языках Соргаса я говорю постыдно плохо». «Я сама переведу», — повторила Ксения. Горчаков вздохнул. «Мы — представители четырех цивилизаций, живущих у разных звезд». Ксения быстро проговорила что-то на Неврском, Горчаков даже не понял, это язык гуманоидов или кис. Потом в еще более быстром темпе произнесла то же самое на тонком певучем языке Соргаса. Горчаков заговорил дальше, делая короткие паузы между фразами. «Всего нас шесть цивилизаций, объединенных соглашением о взаимной пользе». Именно так полностью звучало наименование соглашения. «Мы прибыли сюда с миром, чтобы предложить вам войти в соглашение». Ксения перевела, бросив на него мимолетный взгляд. Горчаков кивнул. Да, он не собирался говорить всю правду и объяснять, что предложение предназначалось лишь неврцам. На орбите вашей планеты мы были атакованы неизвестным кораблем и вынуждены бежать. Наш звездолет потерян. Кот что-то отрывисто произнес. По мнению Валентина, он скорее походил на снежного барса, если бы тому вздумалось встать на две лапы и нацепить короткую юбку. Да еще у него был, на удивление, короткий хвост. На женщину Горчаков старался вообще не смотреть. Очень трудно смотреть на того, кого ты убил, пусть и в другой реальности. Но почему? Почему они пересеклись снова? Слова Примы о квантовой взаимосвязи Валентина не утешали. «Что с нашим кораблем?» «Не знаю», — честно ответил Горчаков. «Он цел. Мы не наблюдали утечек воздуха, энергетический фон прежний». Но ваш корабль не подает сигналов. Мы боимся, что экипаж мог пострадать. Кот и женщина переглянулись. «Вас атаковала цивилизация, превосходящая вас?» перевела Ксения слова кота. «Вы — союз шести цивилизаций, значит, живете как минимум в шести звездных системах». Горчаков не стал уточнять, что кот ошибся на два порядка. «Мы по сравнению с вами беспомощные дети», продолжала переводить Ксения. После перевода для Валентина она очень коротко говорила что-то с оргасовским лошадком. Как у нее мозги-то выдерживают. Все языки были совершенно разные по фонетике. «Мы сочувствуем вам, но мы еще слабее. И я не стану врать. Мы отступники. Мы убежали с корабля». Ксения замялась, потом уточнила. «Да, наверное, отступники. Это сложное слово, но по контексту...» Кот заговорил снова, и Ксения продолжила перевод. Нас пытались задержать, была схватка, мои когти в крови. Эта несчастная планета еще примитивнее, на ней идет ядерная война. Какую помощь вы ждете?» «У вас есть катер и корабль на орбите», — честно сказал Валентин. «Если мы доберемся до вашего корабля и сможем им управлять, то помощь придет». «Предлагаете лететь к вашим планетам?» — перевела Ксения слова женщины. Валентин сглотнул и посмотрел той в глаза. «Нет». В вашей звездной системе есть наш наблюдательный пост. Достаточно вернуться. подбросьте до самой дальней планеты. женщины и кот переглянулись и начали хохотать. У женщины смех был почти человеческий, у кота — фыркующий но тоже узнаваемый. Они смеются, — пояснила Ксения, а потом перевела слова женщины. У нас есть сумасшедшие, которые верят в таинственных наблюдателей, прячущихся на окраине системы. Их высмеивают. Заговорил кот. «Спрашивает, почему мы покинули свой катер», — сообщила Ксения. «Мы не уверены, что он уцелеет», — начал Валентин. И в этот миг, словно дожидалось его слов, небо запылало. Конечно, виной всему была безумная ионосфера планеты. Когда десантный бот весом более 70 тонн покоя в долю секунды превратился в плазменный шар, перегруженная магнитосфера Соргаса отреагировала такой иллюминацией, по сравнению с которой северные сияния Земли выглядели бы гнилушкой в темном лесу. Вначале небо затянула ячеистая белая сеть, с которой стекали вниз полотнища разноцветного пламени. Потом сеть разорвало на отдельные фрагменты, трепещущие над землей, будто флаги неведомых стран. До вершения всего вспыхнули целые полосы, извивающиеся будто щупальца и медленно оседающие вниз. Светопредставление завершилось ровным багровым сиянием, охватившим все небо. Люди и чужие невольно сбились в маленькую толпу, поближе к катеру, с ужасом и восхищением, глядя вверх. Даже Матиас, изучивший когда-то особенности полярных сияний Соргаса и с успехом их использовавший, был потрясён «У нас больше нет катера», — сказал Валентин. Ксения перевела его слова, не отрывая взгляда от неба. Тедди с ужасом посмотрел на командира и сказал. — Он все-таки снял блоки. — Извините. — Спасибо, парень, что они продержались так долго, — ответил Валентин. А над багровым сиянием финальным аккордом воссияла звезда. За ней вторая. Звезды растянулись сверкающими линиями. Вокруг затрепетали радужные полотнища. Те самые крылья ангела — побочный эффект ухода в кротовую нору, которые так давно и так недавно остановили готовую начаться войну. Только теперь ангелов было два, и крылья их сияли над мрачным, багровым небом, не призывом к миру, а грозным предвестником мести и наказания. Никто из них сейчас об этом не думал, Но первая ядерная война на Соргасе только что завершилась. В горных отрогах Большого Западного Хребта, где подземный завод каждую неделю собирал две новые боеголовки, в приморских пещерах Большого Восточного Залива, где почти такой же завод ухитрялся производить заряд каждые два дня, все еще кипела работа. Остатки армий маневрировали, атаковали и оборонялись, стремясь находиться рядом с чужими городами и тем прикрыться от ядерной атаки. Гарнизоны уцелевших городов каждый день расстреливали и вешали мародеров и бандитов. Беженцы все так же растекались на степных просторах, предпочитая дикую, полную лишений жизнь творящемуся в городах кошмару. Но небо над Соргасом стало цвета крови, и багровое сияние озаряло планету три дня и три ночи. Растаяли крылья ангелов, а небо горело, и горело темно-красным огнем. Твен и Чужак, улетая из системы, остановили войну. Мужчина-абориген, имя его звучало совсем по-человечески, Ян, что-то спросил. Ксения перевела. «Крылья в небе. Это от двигателей межзвездного корабля?» «Ты прав», — сказал Валентин, — «именно так». Ян кивнул. Он выглядел немного расстроенным, видимо, ему хотелось верить в божественную природу небесного фейерверка. Заговорил кот. «Это очень впечатляет», — перевела Ксения. «Я вижу, что мы имеем дело с дьявольскими силами и божественными технологиями. Мы лишь жалкие жучки, копошащиеся под вашими ногами». Вообще-то кот не производил впечатление существа, считающего себя жалким жучком. Валентин посмотрел на него с любопытством. Пожалуй, это был самый интересный и неоднозначный чужак из всех. Блин, ну почему людям не повезло, и где-нибудь на Марсе не обитали подобные существа? Поэтому я хочу задать вопрос, продолжала переводить Ксения. Зачем нам вмешиваться в ваши сражения? Мы можем лишь привлечь внимание могущественных врагов и принести опасность в свой дом. Если вы захотите забрать наш катер, «Что ж, мы не сможем вам помешать. Но я бы предпочел прожить жизнь рядом с любимой женщиной». Тут Ксения осеклась и с удивлением посмотрела на Анге, но продолжила. «А не погибнуть у нее на глазах. В чем наш интерес?» Валентин помолчал, собираясь с мыслями. Потом сказал, «Я ничего не могу вам предложить. Не от меня зависит, примут ли вас в соглашение. Даже если мы здесь погибнем, это ничего не изменит». А опасность огромна. Мы считаем, что наш противник на протяжении как минимум тысяч лет вмешивается в развитие иных миров. И война на этой планете вызвана ими. И в вашу историю они влезали. Вы не знаете того, но миры детей Солнца и Кис воевали между собой. Кот зарычал. Валентин замолк. Кот взревел, обнажая острые зубы. С огромным трудом Горчаков удержался от того, чтобы потянуться к кобуре. Рык закончился быстрый, как скороговорка, речью. «К чему были все разговоры, глупая обезьяна? Это моя война!» Челнок был перегружен. Никто из неврских инженеров и помыслить не мог, что в него набьются семнадцать особей, да еще и представляющие семь различных разумных видов. Запас тяги позволял взлететь, Система жизнеобеспечения должна была выдержать короткий полет, хотя, по подсчетам Ангих, момент устыковки содержания углекислого газа могло подняться до уровня физического дискомфорта. Труднее было обеспечить нормальную фиксацию при взлете. В катере было лишь два кресла пилотов и шесть кресел для пассажиров, причем разместиться в них по подвое не было никаких шансов. А еще у Горчакова были нехорошие предчувствия о втором разрушенном катере. Криди заявил, что система заглушила реактор, но внутри продолжался пожар. А ни одна самая надежная защита реактора такого не любит. Поэтому Валентин торопил всех, заставляя и чужаков, и своих искать выход из ситуации. Катер мог взлететь плавно, но для выхода на орбиту неизбежно переходил в вертикальный полет с перегрузками до 3G. В итоге кресло пилотов заняли Криди и Анги. Следом за ними разместилась Ксения, как единственный переводчик. Рядом с ней Уоллр, вследствие его габаритов и изуважения к Хал-3. Еще два ряда заняли Мегер и Мейли. Горчаков, как русский, придерживался старомодных взглядов на женский пол. А два последних кресла — Соколовский, в силу возраста, и Гюнтер. Горчаков, опять же, в силу происхождения и воспитания, считал, что в такой нестандартной ситуации вооруженный член экипажа должен занимать удобную для стрельбы по пилоту позицию. Все остальные, включая кадетов и аборигенов Соргаса, стояли у переборки, отделяющей пассажирский отсек от двигательного. Где-то там, за их спинами, варил свою радиоактивную кашу маленький ядерный котел. И даже наручные часы капитана высветили предупреждение о повышенном радиационном фоне. Не слишком опасным, если вдуматься. Но Горчаков впервые в жизни подумал, что традиция замораживать сперму и яйцеклетки курсантов перед первым полетом Очень здравая. Было тесно. Очень тесно. Они стояли плечом к плечу. Справа от Горчакова оказалась женская особь Соргаса, которую звали Адиан. От нее пахло сухим сеном и мокрой лошадью. Черт побери, ну о чем же еще от нее могло пахнуть? За ней стоял мужчина, или, лучше сказать, конь, с земным именем Ян. барочка негромко разговаривала. Потом Ян дал своей подруге что-то вроде кусочка прессованного табака, и они дружно принялись жевать. Запахло эфирным маслом и полевыми цветами. Горчаков был против того, чтобы брать аборигенов на борт, но Ксения настояла на этом. С другой стороны стояла Лючья, и это было гораздо приятнее. И по запаху, и по ощущениям. Лючья о чем-то тихо шепталась с Тедди. Видимо, совместный прыжок на одном парашюте поспособствовал их отношениям. Челнок вздрогнул и начал плавно подниматься в воздух. Стоящий за кадетами 206-5 негромко произнес «Я оцениваю шансы на удачную стыковку, так весьма высокий, но в целом шансы на наше выживание не превышают 2-3%. Странно. Раньше Фиолицу не было свойственно так вот процентами измерять будущее». «А что ты скажешь о наших новых спутниках?» — спросил Валентин. Они набирали высоту, постепенно переходя в горизонтальный полет, и делать пока было совершенно нечего. «Почему вас интересует мое мнение, командир?» 206-5 повысил голос, перекрикивая рев турбин. Суденышко Неврцев оказалось ожидаемо шумным. «Вы созерцатель агрессии! Считаете ли вы их опасными?» «Непременно!» — ответил 206-5. Травоядные разумные виды изначально жестоки, поскольку у них не выработаны эволюционные механизмы сдерживания агрессии. Хищники, тем более охотящиеся из засады, подобно уважаемым кисам Невора, склонны долгое время сдерживать свои эмоции, а потом выплескивать их самым резким образом. Что же касается женщины-гуманоиды с Невора. Тут все еще сложнее, командир. Быть может, вы не в курсе, но она отверженная в своем обществе. Почти все дети солнца рождаются парами. Тесная эмоциональная связь с близнецом – необходимая часть социализации. У этой девушки не было пары. Она живет в жесточайшем стрессе. Она – изгой и объект презрения, насмешек. В лучшем случае оскорбительного сочувствия. Именно поэтому она отправилась в космос. Именно поэтому выбрала половым партнером кота с другой планеты, который практически несовместим с ней физиологически». «Половым партнером?» — поразился Валентин. «Посмотрите на их движение касание взгляды. Это очевидно». 85-90% за то, что они практикуют секс. Валентин снова отметил и странную манеру обосновывать свою позицию и холодный равнодушный голос 206-5. И вдруг у него возникло неприятное подозрение. Он спросил, «Уважаемый Толло, разделяет ваше мнение?» «К сожалению, уважаемый Толло не пережил прыжка» так же спокойно ответил фиолиц я ударился головой покидая аппарат а толла слишком далеко высунулся из черепной полости он хотел увидеть прыжок своим глазом но удар был силен и его выбросило вниз так он погиб воскликнул валентин вероятно Падение с большой высоты трудно пережить даже легкому организму. Впрочем, учитывая крайнюю эмоциональность наших симбионтов, Толло должен был погибнуть еще в воздухе, осознав неизбежность смерти. Кто-то ахнул. «Кажется, Ксения, Лючия, занятая разговором, пропустила слова феолийца мимо ушей». — Мои соболезнования — 206.5, — сказал Валентин. — Спасибо. Его гибель не принесла мне интеллектуальных потерь, но почти полностью лишила эмоций. Фиолист помолчал и добавил. — Да, я должен сказать, поскольку вы все равно зададитесь этим вопросом. Без симбионта наш вид становится крайне прагматичным. Если создастся ситуация, в которой мне для выживания потребуется пожертвовать кем-то из вас, я сделаю это без колебаний. Разумеется, в этом нет ничего личного. Пока союз с вами будет полезнее, я останусь все тем же верным членом коллектива, в некоторых ситуациях даже способным на героизм и самопожертвование. «Сразу после посадки ты не казался лишенным эмоций», — заметил Горчаков. «Разумеется. Это шоковая реакция на потерю симбионта. Гормоны, которые выплеснулись в мою кровь при разрыве контакта, вызвали раздражительность и агрессивность. На родине в такой ситуации мы немедленно ищем нового симбионта. Но здесь это невозможно». Мне придется некоторое время жить, стараясь заменить чувство логикой. «Мне очень жаль», — сказал Горчаков, хотя и понимал, что для фиолийца сейчас эти слова — пустой звук. Челнок закончил разгон и начал медленно задирать нос в небо. До взрыва реактора в поврежденном катере оставалось меньше часа. Но про это никто из них так и не узнал. Самым удивительным для Яна было то, что он не боялся и не удивлялся. В нем будто сработал предохранитель, отключив лишние чувства. В какой-то миг, между известием о том, что они с детьми все-таки разминулись, и парашютным десантом из инопланетян, он стал смотреть на мир совершенно иначе. Ну, словно новобранец, который в конце тяжелого дня впервые закинул в рот хорошую порцию травяной жвачки и присел задумчиво глядя в закат. Кстати, о жвачке. Ян достал порцию Адин, порцию себе. Они стояли. Кресел в космолете на всех не хватило. У кормовой стены кабины. Дальше, наверное, были двигатели, топливо, запасы кислорода для дыхания. Ян понял, что плоховато представляет, как должен быть устроен космолет. Ходили слухи, что и черные, и рыжие уже запускали секретные космолеты. Но это могло быть и слухами, и специально запущенной дезинформацией так что, может быть, в довершение всего безумия они с Адиан станут первыми космонавтами Соргаса. «Мы первые представители нашего вида, которые покинут родную планету», — сказала Адиан. Они думали об одном и том же, как в пословице «жвачку разделил, мысль соединил». Хотя на самом деле, конечно, Ян и Адин и без того смотрели на мир одинаково. «Может быть», — согласился Ян. но этого Никто может и не узнать. Космолет летел все выше и выше, задирая нос в небо. Они уже не стояли, а лежали на спине. Перегрузка давила, но не слишком сильно. Космолет поднимался куда более плавно, чем ракеты на Соргасе. Видимо, их двигатели могли работать дольше и не требовали скоростного выбирания из гравитационного колодца. Небо в иллюминаторах снова начало темнеть. Вначале Ян подумал, что они несутся так быстро, что... Опередили рассвет. Потом вспомнил фотографии со спутников. Небо в космосе всегда черное. «Разумные разных видов», — сказала Адиан. «Так удивительно. Небо оказалось полным жизни, как раз тогда, когда Земля стала полна смерти». «Но они тоже воюют», — напомнил Ян. «Наверное, это неизбежно», — признала Адиан. «Тебе не страшно?» «Нет», — ответил Ян подумав для порядка. Словно жизнь уже закончилась, и началась другая. Дальше они молчали. Адиан энергично жевала, пытаясь отвлечься от запаха инопланетного командира, стоящего, не сейчас уже лежащего рядом, оттого пахло хищником и неожиданным мужчиной. Удивительно, оказывается, все мужчины пахнут похоже, Даже инопланетные. Кресло Ксении было как раз за спиной кота. Ну, если говорить откровенно, то даже не за спиной. Перед ней размещалась пушистая задница с обрубком хвоста и свисающей юбкой. Сейчас, когда челнок взлетал вертикально, Ксении открылись самые интимные части тела неврца. Если честно, то это было смешно, как и все относящееся к биологии и физиологии этого вида. Но как бы забавно не выглядел код с такого ракурса, Ксения была восхищена его мастерством пилота. Примитивнейший компьютер челнока, назвать его и было просто невозможно, вел челнок по траектории сближения с кораблем. Но челнок был перегружен, точную массу никто не знал, гравитационный профиль планеты, как и характеристики ее атмосферы, тоже были известны весьма условно. Коту приходилось постоянно вносить коррективы в траекторию, опираясь на расхождение реального и рассчитанного курса, причем, судя по индикаторам, и реактор, и системы жизнеобеспечения работали на пределе. Даже запас рабочего тела двигателя был опасно мал. А ведь кот, насколько Ксения знала, был не профессиональным пилотом, а инженером. В первые минуты Ксения, глядя на индикаторы, вызывала из памяти те знания о космонавтике Невра, которые были ей доступны. К счастью, скорее из упрямства, чем из реальных опасений, она запомнила немало этой необязательной информации. Потом уже, понимая происходящее, Ксения ожидала ошибки пилота, готовую вышвырнуть кота из пилотажного кресла и занять его место. Для Криди, как и для всех остальных в Челноке, явилось бы большим откровением то, что она... Легко могла это сделать. Но теперь, убедившись в профессионализме кота, Ксения просто наблюдала за ним. Скорее всего, он справится лучше, чем она. И тогда они смогут попасть на борт дружбы. Что будет дальше, оставалось загадкой. Она не знала, жив ли экипаж. Функционирует ли корабль? Смогут ли они вернуться к невару Все ли в порядке на станции? Ведь Марк прекрасно знает ее расположение и вместе с кораблем стирателей способен нанести сокрушительный удар. Но все это надо будет решать в рабочем порядке. Сейчас важно достичь корабля. А лучше всего это может сделать Криди.